Глава 53. Соня. С поликлиникой сегодня все получилось быстро. Соня сразу прошла в кабинет, и врач, быстро осмотрев ее, сказала, что может закрыть больничный. В итоге Соня провела на приеме не больше 5 минут и потом сразу пошла домой. Даже в магазин решила не заходить. Очень хотелось поскорее вернуться, чтобы позавтракать. И опять увидеть Юру. Причем увидеть его хотелось даже сильнее, чем есть. Зайдя в квартиру, Соня сразу поняла, что-то не так. Сердцем почувствовала раньше, чем увидела. И только сбросив с ног сандали, заметила, что дверь в комнату Алисы приоткрыта. Соня застыла, ощущая, как сразу становится холодно. Везде. Ее будто облили ледяной водой и поставили на мороз. Даже дышать вдруг оказалось сложно. А потом дверь открылась чуть шире, и из комнаты в коридор вышел Юра, белый как мел. «Я же просила тебя не заходить туда! Я просила!» Воскликнула Соня, не замечая, как дрожит и срывается от отчаяния ее голос. Юра вздрогнул, посмотрев на Соню так, будто впервые увидел, и тихо выдохнул. «Я... Извини...» В его глазах застыло смятение, а еще вина и боль и Соня почти узнавала в Юре себя. Наверное, она выходила из комнаты Алисы с таким же выражением лица. Но сейчас она не чувствовала ни смятения, ни вины. Боль, да, вновь взметнулась в Соне, уничтожая тот холод, что захватил ее первоначально. И от нее хотелось выть. «Что?» Соня сжала кулаки, пытаясь справиться с собой. Губы дрожали, и было ощущение, что она сейчас заплачет. «Ты считаешь этого достаточно?» «Я ведь просила тебя, просила! Зачем ты полез туда? Зачем?» «Просто хотел понять», — почти прошептал Юра, не отводя взгляда. «Что понять?» «Понять тебя». Он подошел ближе и попытался взять Сони на лицо в ладони, но она отшатнулась от него. Было горько и обидно. Не только потому, что Юра увидел комнату Алисы, но и потому, что он обещал не заходить туда. И не сдержал обещания. «Я хотел понять, почему ты такая». «Понял?», «Понял — всхлипнула Соня. «Да, понял. И я...» «Послушай, я не хочу ничего слушать!» Она сделала еще шаг назад, мотнув головой. «Я хочу, чтобы ты ушел! Как можно скорее, и не возвращайся никогда!» Соня собиралась поскорее скрыться в своей комнате, чтобы больше не видеть Юру, которого ей в эту секунду хотелось убить, но он не позволил. Метнувшись вперед, обнял, касаясь губами щеки, по которой уже катились слезы, и прошептал. «Соня, я могу помочь тебе». «Помочь». «А если я не хочу, чтобы мне помогали?» Юра на мгновение замер, словно анализируя то, что сказала Соня, а затем решительно покачал головой. «Я не верю тебе». «Ну ладно, допустим, ты не хочешь». «А они?» «Они хотят?» «Замолчи!» — простонала Соня, содрогнувшись, но Юра продолжал. «Ты же знаешь, что они хотели бы видеть тебя счастливой, и ты хотела бы быть на их месте. Они смотрят на то, как ты плачешь, и печалятся сами. Им грустно, потому что ты грустишь». Соня не выдержала и окончательно разрыдалась, опуская голову и впиваясь пальцами в футболку у Юры на груди. «Я... не могу». «Зато я могу, Соня». — прошептал Юра, перебив ее. — Я могу тебе помочь.